Сослуживцы. Когда шеф принял руководство канцелярией, персонал, включая уборщицу, ее сменщицу и шофера, составлял примерно дюжину человек. Шеф немедленно приступил к расширению штата. На данный момент число служащих достигало полусотни человек. Поскольку в Эстонии к данной профессии никогда не готовили то естественно, что среди этих пятидесяти были люди с самым разным фоном. Прежде всего, шефу удалось ангажировать группу эстонских эмигрантов. Некоторых из них он знал раньше, еще с тех времен, когда был художником, ученым и путешественником. Фабиан понимал, почему шеф отдавал предпочтение именно им. Он спешил. Нужно было сразу начинать действовать. С первых недель. У него не было времени заниматься элементарным инструктажем, не говоря уже об обучении. Необходимы были люди, способные общаться с западным миром. Эти мальчики и девочки, по крайней мере, умели отправлять факсы и писать письма по-английски. Кроме того, шеф хотел, чтобы его окружали люди, заслуживающие доверия. Число зарубежных эстонцев все время менялось. Некоторые были помощниками на одну-две акции. Стало почти обычаем, что посещающие родину молодые зарубежные эстонцы заходили в канцелярию и предлагали свою помощь практически безвозмездно. Они считали это своим священным долгом. Но в среднем четверо-пятеро человек были постоянно на месте и поначалу образовывали нечто вроде неофициального штаба. Понятно, что между шефом и зарубежными эстонцами возникли неформальные взаимоотношения. Они стали приближенными как это бывает с теми, кто вместе работает с самого начала. И таким образом на фоне прочего персонала возникла маленькая элитарная группа. Во всяком случае, одна из элитарных групп, для которой существовали другие правила, нежели для остальных – Между прочим, в начале зарубежные эстонцы работали полулегально, потому что по тогдашним законам граждане других стран не имели права работать в государственном аппарате. Большинство из них были гражданами Америки, Англии, Швеции и Канады. Поэтому официально они были оформлены при турфирмах в качестве гидов и учителей иностранных языков. Они сидели на кухне шефа уже тогда, когда государственная независимость только брежжела на горизонте. Они устраивали интеллектуальные посиделки и фантазировали о будущем Эстонии, запивая тушеные мухоморы козьим молоком. Секрет изготовления шеф привез из Юкатана. Лось и барсук. Разумеется, вербовать одних зарубежных эстонцев было невозможно, потому что число работников нужно было существенно увеличить. Кроме того, делом чести для шефа было, чтобы сюда нашли дорогу лучшие отечественные умы. И они явились. Многие просто так попробовать, но каждый третий все же остался. По какому принципу шеф выбирал сотрудников? Похоже, несмотря на всю его интеллектуальную рафинированность, В его выборе важную роль играли кровь и происхождение. Шеф попросил историков исследовать взаимоотношения самых древних родов, даже составил с помощью небольшого коллектива авторов родной атлас Эстонии. Он пришел к выводу, что у древних эстонцев еще до Северной войны Существовало два главных рода, которых принимали по старинному ритуалу, откуда выходили их старейшины или лучшие, которым немецкие классические философы испытывали особый интерес. Хотя состав этих двух родов, как и весь эстонский народ после Северной войны, уменьшился до одной трети, Предание о них продолжало жить в народе и нашло отражение в собранном якобом хуртом фольклорном материале. И недавняя статистика, которую составили те самые лояльные к Рудольфу молодые историки, показала, что среди потомков этих племен было примерно в три раза больше заслуживающих доверия патриотически настроенных людей. Эти два рода принадлежали к лосям и барсукам, соответственно, тотемным животным. Род барсука обосновался в Йогент-Таганна, род лося – в Алемпойсе. Члены этих могущественных племен были достойны внимания и с точки зрения физических данных, мускулистые и с широкой костью, как утверждали достоверные источники, опиравшиеся на обнаруженные в захоронениях останки. Враги шефа утверждали, что племена Лося и Барсука были каннибалами, и что найденные кости принадлежат съеденным членам соседних племен. Сторонники Москвы, конечно, добавляли, что это были русские военнопленные. Между двумя мировыми войнами, когда в Эстонии был культ старины, некоторые художники писали картины о том далеком прошлом, окрыленные исключительно полетом своей фантазии. У шефа в кабинете – Было несколько таких картин. Они изображали похожих на викингов мужчин с квадратными мускулами и женщин с надутыми щеками. В тот же период один фольклорист написал песнь о великой вражде между племенами Лося и Барсука и Великом Перемирии, которые должны были чередоваться из века в век». Широкая общественность ничего не знала об этих племенах. Не знали об этом даже люди, которые жили в этих уездах из поколения в поколение. О тех далеких временах напоминали лишь отдельные названия, такие как «Лосиное городище» или «Барсучья гора». Фабиан много лет тому назад, когда Рудольф еще не был начальником канцелярии, посещал вместе с его исследовательской группой эти места. И словно в насмешку на земле барсука бросалось в глаза много людей с физическими недостатками, кособокие, с бельмом на глазу. На земле лося не были редкостью люди с зайчей губой, болезнью Дауна. В этих местах было много совхозов, где работали русские и немцы из Поволжья. Было очень странно слышать в конторском дворе возле сенокосилок мужиков в ватниках, говорящих на немецком языке, будто здесь проходили киносъемки. Эти медицинские факты отнюдь не смущали шефа, потому что его корни лежали в этих местах и он утверждал, что раньше все было по-другому, что очень многие достойные люди были вывезены в Сибирь, а вместо них привезли всяких юродивых из других племен. — Это была сознательная национальная политика Москвы, — провозгласил шеф уверенно. Все, кто происходил из этих мест и мог доказать, что его предки, по крайней мере, в трех поколениях жили в этих местах, заслуживали доверия Рудольфа. Разумеется, до тех пор, пока они его не подводили, оказывались подонками или неудачниками. Тогда шеф признавал свою ошибку, но предрасположенность была явной. Он и раньше старался окружать себя лосями и барсуками, и теперь он приглашал их к себе на работу в канцелярию, чьей задачей было интегрировать Эстонию в мировое сообщество. Эта вера-шеф оказалась тем более парадоксальной, что обычно он был очень недоверчивым человеком. Примерно каждый десятый взрослый человек так или иначе связан с КГБ, Помнил Фабиан его комментарии в летнем лагере Камбли, где собирались молодые интеллигенты 15 лет тому назад. Подозрение шефа как будто подтверждало афера в его институте лет 10 тому назад, когда один ассистент оператора перебежал на Запад и опубликовал в свободной западной печати свои разоблачения – Он был тайным агентом КГБ и рассекретил десяток имен работников института, которые тоже были сексотами, секретными сотрудниками. Правда, в этом списке было имя и самого шефа, но Рудольфа лишь посмеялся над этим, перестарался немного, произнес он, доброжелательно. Десять лет назад он учил Фабиана, что филлер каждый шестой. И непосредственно перед началом борьбы за свободу пять лет назад он был убежден, что стукач каждый третий. Это означало, что общество кишит стукачами. Фабиану пригрезился тезис Сталина, что с развитием социализма классовая борьба обостряется. Поскольку Фабиан происходил со стороны отца из племени Барсука, а по материнской линии принадлежал племени Лося, то было понятно, почему шеф ему доверял. Вполне естественно, что он призвал Фабиана окружать себя в канцелярии по возможности большим количеством лосей и барсуков, а также их сынов и дочерей.